ту, что не любишь. В небе грохотало, словно бы яростно и быстро бил гигантский барабан, и этот звук пытался забраться в голову и грудь Телли. Казалось, грохочет весь горизонт, и при каждом ударе поверхность воды в реке начинала мерцать. Телли присела так, чтобы вода доходила до подбородка, и в этом мгновении появилась машина. Она двигалась со стороны гор, летела низко и поднималась с земли десятки отдельных смерчей. Машина размерами значительно превышала аэромобиль, а шумела в сотню раз громче. По всей видимости, она не была оборудована магнитами и держалась в воздухе благодаря наполовину невидимому диску, мерцающему на солнце. Добравшись до реки, машина заложила вираж. По воде пошли круги, будто по поверхности скользил огромный камень. Тейлер разглядела в кабине людей. Они смотрели на её стоянку. Поднятый машиной порыв ветра оторвал от земли разложенный для зарядки скейборд, но магниты попытались удержать его. В клубах пыли исчез рюкзак. Телли видела, как вертится в воздухе её одежда, спальный мешок и пакетики с упакболом. Элли погрузилась ещё глубже в воду, напуганная мыслью о том, что останется здесь голая и одинокая, лишённая всего, что у неё было. Она и так уже почти заледенела. Но машина скользнула вперёд, совсем как скейборд, и продолжила путь. Она направлялась к морю и исчезла так же быстро, как появилась, оставив звон в ушах и взбаламученную воду в реке. ся дрожа, телли выбралась на берег. тело у неё словно превратилось в ледышку, она с трудом могла сжать пальцы в кулак. она добрела до стоянки, собрала с земли разбросанную одежду, прижала к себе и поспешно оделась, даже не дожидаясь, когда её обсушат лучи заходящего солнца. потом она села на землю и сидела, обхватив себя руками, до тех пор, пока дрожь не унялась. При этом каждые несколько секунд она с опаской поглядывала на залитый алым закатным светом горизонт. Машина причинила не так много вреда, как боялась Тейлли. Огоньки режима работы скейборда светились зелёным светом. Рюкзак запылился, но остался цел. Поискав разбросанные пакетики с едой, Тейлли обнаружила, что потеряно всего два. Вот только спальный мешок порвался. Его чем-то разрубило на куски. Теллис глотнула посупивший горлу ком. От мешка не осталось клочка крупнее носового платка. А что стало бы с ней, если бы она находилась здесь в то время, когда над стоянкай пролетала машина? Она поскорее сложила скайборд и уложила все вещи в рюкзак. Скайборд был готов к вылету почти мгновенно. Нет худа без добра, подумала Телли. Эта гадская машина отлично его высушила. Огромное спасибо, произнесла Телли вслух, встала на скейборд и наклонилась вперёд. Солнце садилось за горизонт. Ей хотелось как можно скорее оставить стоянку позади, мало ли, вдруг эти люди вздумают вернуться. Но кто это были такие? Летающая машина оказалась в точности такой, какой её себе представляла Тейли, когда учителя в школе рассказывали о жутких изобретениях ржавников. Переносной смерч, уничтожающий всё на своём пути. Тейли читала про эти летательные аппараты. Они создавали вибрацию столь мощную, что в домах трескались стёкла, когда такая машина пролетала мимо. Слышала она и про бронированные военные страшилища, способные проехать сквозь здания. Но ржавников на свете давно не существовало. Какому дураку пришло в голову снова восстановить их безумные машины? Телли летела в сгущающемся сумраке и пыталась высмотреть хоть какие-нибудь знаки, имеющие отношение к... К следующему намёку из записки Шей. Ту, что не любишь, выбирай через 4 дня. И ещё она гадала, какие сюрпризы ей может преподнести наступающая ночь. В одном сомнении не оставалось, она в этих краях не была одинока. Позже этой же ночью река раздвоилась. Телли притормозила, остановилась и окинула взглядом слияние. Одна река явно была шире. Вторая больше походила на широкий ручей. Приток, вспомнила Телли. Так называют маленькую речку, впадающую в большую. Может быть, ей стоило держаться над большой рекой. Но хотя от места последней загадки она ушла всего 3 дня назад, её скайборд летел быстрее большинства других моделей. Может быть, уже настала пора для новой загадки. То, что не любишь, выбирай через 4 дня, пробормотала Телли. Она пристально смотрела на две реки, озарённые луной. Луна, кстати, успела подрасти, оставалось совсем недолго до полнолуния. Какую из этих двух рек я не люблю или какую должна не взлюбить, по мнению Шей? И большая река, и приток казались Телли совершенно обычными. Может быть, какая-то из них вела к чему-то нехорошему, что разглядеть можно было только при свете дня. Но ждать дня означало потерять ночь и спать на холоде в темноте без спального мешка. Тейли напомнила себе о том, что разгадка строчки может крыться и не в этом слиянии рек. Вероятно, ей всё же стоило держаться над главной рекой до тех пор, пока не встретится что-нибудь более очевидное. «Ту, что не любишь», — прошептала Телли, и вдруг кое о чем вспомнила. Она поднесла руки к лицу. Когда она показывала шеи свои морфы, она упомянула о том, что работу в этой программе она начинала с того, что дублировала левую половину лица, а правую всегда ненавидела. Шея наверняка запомнила это». Не хотела ли шеей тем самым намекнуть Телли, что надо двигаться вправо? Вправо уводил приток реки. Горы с этой стороны были ближе. Возможно, до дыма оставалось уже не так далеко. Телли не отрывала взгляда от двух рек, сверкающих в темноте, от большой и маленькой. Она вспомнила слова шеи о том, что симметрия красоты глупа. И что она бы предпочла иметь лицо, составленное из двух разных половинок. Тогда Телли этого не поняла, но для Ши это был очень важный разговор. В тот день она впервые сказала о своём желании остаться уродкой. Если бы только Телли об этом вовремя догадалась, она бы, может, сумела бы отговорить подругу от побега. И сейчас они обе красивые, веселились бы в бальной башне. Вот именно, вздохнула Тейли и направила скайборд к притоку реки. К тому времени, как зашло солнце, Тейли уяснила, что выбор сделала верно. Если представить себе, что река может течь вспять, то приток реки забирался всё выше в горы, а поля вокруг заполнялись цветами. Вскоре ослепительно белые чепчики из лепестков стали расти густо, как трава, и прогнали со окрестностей все прочие цвета. В лучах рассвета казалось, будто земля светится изнутри. Потом ищи среди цветов глаза жуков огня, проговорила Телли про себя, гадая, не стоит ли ей сойти со скейборда. Может быть, тут водятся какие-то жуки с огненными глазками, которых надо поискать. Она плавно подлетела к берегу и сошла с доски. Цветы подступали к самой кромке воды. Теля опустилось на колени, чтобы рассмотреть один цветок получше. Пять длинных белых лепестков изящно изгибались, отделяясь от стебля и образуя изев. Внутри, в самой глубине цветка, желтела крошечная серединка. Один из лепестков под зевом был длиннее других. Он тянулся почти до самой земли. Что-то мелькнуло поблизости, и Телли заметила маленькую птичку, порхавшую среди цветов. Птичка перелетала от цветка к цветку. Усаживалась на длинный лепесток и засовывала клюв внутрь зева. «Какие красивые!» вырвалось у телли. И их было так много. Хотелось улечься посреди цветов и заснуть. Но при этом она не видела вокруг ровным счётом ничего такого, что можно было бы назвать глазами жуков огня. Телли встала и обвела взглядом горизонт. Ничто не попадалось на глаза, кроме холмов, поросших ослепительно белым ковром цветов. и сверкающей реки, взбиравшейся всё выше в горы. Всё выглядело так безмятежно. Это был совсем иной мир, не тот, который взбудоражила вчера вечером летающая машина. Телесно вновь стала на скейтборд и продолжила путь. Теперь она летела не так быстро, внимательно глядя по сторонам в поисках чего угодно, что походило бы на разгадку зашифрованной строчки из записки Шей. Она не забыла приклеить солнцезащитный пластырь, поскольку солнце поднималось всё выше. Двигаясь против течения, Телли улетала всё выше в горы. Отсюда ей стали видны голые полосы и прямоугольники среди цветущих полей, участки сухой песчаной почвы. Этот лоскутный пейзаж представлял собой странное зрелище, будто кто-то взял и прошёлся наждачной шкуркой по прекрасной картине. Несколько раз тыли опускалась, сходила с оссовской борда, осматривала цветы и искала насекомых или хоть что-нибудь, что подходило бы под слова глаза жуков огня. Но день шёл своим чередом, а тыли пока не попадалось ничего похожего. К полудню речка стала постепенно сужаться. Рано или поздно Телли доберётся до её истока, горного родника или летающего ледника, а дальше придётся идти пешком. Устав после долгой ночи, девочка решила устроить привал. Она обвела взглядом небо, гадая, нет ли поблизости других летающих машин, похожих на те, которые были у ржавников. Мысль о том, что над ней, когда она будет спать, пролетит это чудище, пугала её. Кто знал, что нужно тем людям в машине. Если бы она вчера вечером не притаилась в воде, что бы они могли с ней сделать? В одном сомнении не оставалось. Блестящие ячейки солнечной батареи сверху видны очень хорошо. Телли проверила заряд скейборда. Благодаря тому, что она в последние часы летела медленно, а солнце светило ярко, заря досталась больше половины. Тейлер разложила доску, но не целиком, и спрятала её посреди самых высоких цветов. Потом она поднялась на вершину ближайшего холма. Отсюда Телли был виден скайборт. Отсюда она могла заметить и услышать что угодно, что приближалось бы по воздуху. Она решила переупаковать рюкзак, а уж потом ложиться спать, чтобы в случае чего мгновенно вскочить и обратиться в бегство. Только это ей и оставалось. С трудом проглотив порцию спагболла, Телли свернулась калачиком там, где белые цветы были достаточно высокими, чтобы её под ними не было видно. Лёгкий ветерок шевелил длинные стебли, сквозь сомкнутые веки Телли различала танец теней. Без спального мешка она чувствовала себя до странности незащищённой, хоть и лежала на земле в одежде. Но тёплое солнце и усталость после долгого ночного странствия быстро усыпили её. А когда она проснулась, мир вокруг пылал